Глава 30. Жажда приключений. Я перелистнула последнюю страницу, выданной мне братьями книги, с трепетом и неутихающим восторгом пробежалась глазами по последнему предложению, впитывая в себя информацию, словно губка. Захлопнула обложку, погладив бесценный кладезь знаний по краю, и прикрыв глаза, с улыбкой воспроизвела в голове основные моменты. Сердце восторженно ёкнуло, когда я припомнила раздел про особенности климатических зон и зависящие от них свойства растений. Оказывается, страстоцвет, произрастающий в горах, будет обладать куда большим влиянием на зелье, чем любой другой, а кору дуба лучше собирать в хвойном лесу, что и без того будет уже необычайной редкостью, но и такое случается. Эта книга просто бесценна по меркам зельеваров. Такие знания не преподают у нас в Академии. Тихо вздохнула, все же подняв взгляд, и вернулась в реальный мир, с каким-то даже удивлением отмечая, что я нахожусь в карете, и мы куда-то едем. Еще раз моргнула, пытаясь припомнить, как я здесь оказалась, но я была настолько увлечена книгой и новыми знаниями, что даже не обратила внимания ни на сборы, ни на посадку. Выглянула в окно, с удивлением заметив, что солнце стоит практически в зените, и новый день уже в самом разгаре. Это что же? Я опять не спала ночь, увлекшись. Стоило только осознать, что я сегодня провела бессонную ночь, как веки налились свинцовой усталостью, а мозг отдал команду зевнуть. Глянула на их высочеств, дрыхнувших в разных концах сиденья напротив. Последовать их примеру, что ли? Осторожно, стараясь не разбудить, сдернула с коленей огненного мага пару подушек, подстроив к себе под шею и устроилась поудобнее. Но! Тело отчетливо давало мне понять, что я засиделась на месте и срочно пора в кустике. Пять минут мучилась, не зная, разбудить ли братьев, чтобы они остановили карету, ведь для этого достаточно послать краткий магический импульс возниться или как-то попытаться это сделать самостоятельно. Села ровнее, уставившись на магов. Оба, что странно, не вызывали у меня сейчас совершенно никакого внутреннего волнения. Может потому, что спят, и вместе с ними спит их магия?» Задумчиво взглянула ледяного мага, придирчиво осмотрев легкий иний, на светлых ресницах и ледяные кристаллы в волосах. «Нет, это точно не их случай, я же чувствую, как огненная магия до сих пор греет меня, ласково закручиваясь спиралями вокруг лодыжек, медленно поднимаясь все выше и выше. А значит, магия их не спит». Вздохнула. Чувствуя, как желание выпрыгнуть из кареты, да хоть на ходу, становится все сильнее и сильнее. Будить высочеств было жалко. Они выглядели даже в чем-то умильно, когда спали. Их лица больше не представляли собой каменные маски высокомерия и величественности, как это было в обычной жизни. Можно было даже подумать, что они вполне могут быть нормальными. Наверное. Выглянула в окно, отмечая, что погода на местности Потихоньку сменилась на более весеннюю. Видимо, это только в столице бушует морозный ураган. Вспомнила, что могла когда-либо читать о каретах и способах их остановки. Но, как назло, ничего не приходило в голову. Обычно все кареты оснащены специальным звоночком, чтобы подавать знак для остановки. Но тут-то со мной едут маги. Им звонки ни к чему. Затравленно огляделась по сторонам. Может, он таки есть но я его пропустила, и тут же разочарованно выдохнула, бегло обыскав взглядом каждый угол узкого пространства. Нет у них звонка, тогда, уже не в силах терпеть, открыла дверь кареты, и, плотно ухватившись за поручень, что есть мочи, закричала. «Остановите карету!» И тут же кубарем полетела вперед, падая в мокрый талый сугроб, ощущая, как лошади от неожиданности резкой остановки дернулись, таща за собой карету. Незащищенные перчатками пальцы, утопающие в снегу, тут же свело ледяной судорогой, но мне было уже не до этого. Махнула все же остановившемуся возница, отплевалась от снега и рванула глубже в лес, не слушая его криков. Не знаю, как высочество не проснулись, но, когда я снова подошла к карете, утопая по колено в снегу, меня поприветствовал только улыбчивый мужичонка, поглаживая лошадей и лихо притоптывая на месте. Уважаемый! Начала была я, и тут увидела в глубине леса очень интересную породу дерева, как раз очень похожую на ту, что описывалась в выданной мне близнецами книги. Я отчаянно желала подойти к ней поближе и посмотреть. А если это все же то, что я думаю, то и собрать несколько хороших ингредиентов для опытов. «Зовите меня Филч, милая леди», — сказал мужчина с глубоким северным акцентом, широко улыбаясь. «Филч тоже улыбнулась в ответ, а нет ли у вас ножовки? Или острого ножа? Или топорика? Глаза мужчины на мгновение округлились от изумления, зачем леди могут понадобиться столь мужские предметы? Но тут же вернулись в привычное состояние. Улыбка стала шире. По всей видимости, у них на севере женщины все же менее возвышенные создания. Конечно, есть. А что вы хотели? В его глазах зажглись искры любопытства. Да так, дерево мне там одно приглянулось. Не знаю как, но через полчаса я сидела на макушке этого самого дерева и с упоением отковыривала для себя кусочек драгоценнейшей коры, уже нацеливаясь на кровавые ягоды, висящие на другом дереве, которое было видно отсюда как на ладони. Кажется, только три шага пройти, и ты на месте. Сердце затапливал невероятный восторг, и море адреналина. Руки тряслись от волнения, столь ценный экземпляр, и прямо мне в руки. «Леди, может вы спуститесь?» В который раз чертыхнулся мужчина, явно уже пожалевший, что пошел у меня на поводу. Я оставила его внизу, собрать упавшие веточки именно с этого дерева, тоже представляющие ценность, пусть и не такую, как карас макушки ствола, нежная, тонкая кожица дерева. На мгновение прижала к себе очередную оторванную корочку, в восхищении вдыхая полной грудью морозный воздух, наполненный чудесным запахом свежести, перемешанный с ароматом мокрой листвы и хвои. Высунув язык, осторожно, стараясь не повредить сердцевину, отковыряла себе еще кусочек, складывая все в широкий карман дорожного платья. «Леди!» Снова крикнул возница. «Ага, ага, сейчас!» Мотнула головой. Переставляя ногу на следующую ветку, чтобы добраться до другого места, а не срезать все на одном участке. Но вдруг раздался сухой треск, ногу больно опалила огнем. Я взвизгнула, испугавшись, и отчаянно вцепилась в сам ствол, обнимая его руками и ногами. Леди! Все в порядке! обеспокоенно закричал мужчина, а я, помотала головой, только сейчас осознав, на какой высоте нахожусь, и понимая что даже чисто физически не смогу отсюда самостоятельно спуститься, потому что как поднималась, я не помню». Мысли на мгновение затопила паника, быстро рассосавшаяся на фоне неутихающей радости от того, что я смогла таки поехать на полевую практику, пусть и не со своей группой, и не совсем так, как хотелось бы, но смогла же. Со стороны кареты раздался топот ног и скрип талого снега. Под ногами маленькими букашками показались принцы, запрокинувшие головы к небу. Зажмурилась, еще плотнее прижимаясь к шершавому стволу дерева. Что здесь происходит? Рык, полный злости, пробрал да, как же холодно. Тихо всхлипнула, ощущая, как острое покалывание морозного воздуха неприятно жжет кожу. Не знаю, сказала мне собрать сухие ветки с этого дерева, а сама вдруг белкой прыгнула на сучок и с ножом в зубах легко добралась до макушки. Возница поскреб ладонью затылок. «Я даже невольно восхитился тому, какая проворная у вас невеста». «Ага, проворная». Скрип зубов огласил лес. «Как доставать будем?» Огненный маг обратился к брату. Какая-то веселая пташка любопытно мотнула головой, кратко чирикнула и перепорхнула легкой бабочкой на мое дерево, глядя на меня черной бусиной глаза, И весело что-то рассказывая. Невольно улыбнулась, залюбовавшись ярким оперением вольной птички. Милание, ледяной запрокинул голову, глядя на меня снизу вверх. Ты вообще там как? Нормально? Угу, нашла в себе силы крикнуть в ответ. Только холодно. Пальцы я и правда уже практически не чувствовала. До меня сразу же донеслось приятное дуновение теплого ветерка. Струна, остро реагировавшая на магию близнецов созвучно запела, рождая бархатную вибрацию внизу живота. Задрожала от удовольствия, ощущая, как замерзшие конечности сразу же оттаивают. «Мы сейчас придумаем, как тебя снять, посиди пока там», да — донеслось до меня. Я кивнула, замечая, как еще один кусочек коры, прямо около моего лица, практически сам отошел от древесины. Ловким движением сменила положение руки, отковыривая для себя еще кусочек лишним ничего не будет. О! А вот и еще. В себя я пришла только через несколько десятков минут, когда общим советом было решено, что ледяной маг полезет вслед за мной на дерево и достанет меня, страхуя все это дело воздушной магией, которой он тоже хорошо владеет. И вот тут я заинтересовалась серьезно. Если Корнелий обладает водной и воздушной магией… То получается, Адриан должен обладать земляной и огненной. Этот вопрос, я как раз, и обдумывала ровно до тех пор, пока Корнелий не поравнялся со мной, раскрывая свои холодные объятия. Его бледная кожа необычайно ярко выделялась на фоне темной коры дерева, а волосы, наоборот, кажется, сливались с покрывающим лес снегом, укутавшим шапками раскидистые еловые лапы. Обними меня, вместе спустимся вниз, сказал он. Свято уверенный, что я сплю и мечтаю, как бы сделать это. Хотя, может, и не отказалось бы. Глубокие мерзло-голубые радужки мага, блеснули искрами снега в ярком луче солнца, подалась навстречу, уже готовая на нем повиснуть и больше не слезать. Заинтересованно окинула взглядом ледяного мага, невольно отмечая и ровную красивую линию губ, которые, должно быть, умеют быть весьма чувственными, и тут же отбросила в сторону пакостные мысли. Фу! Да что же со мной творится, когда появляются эти двое? Нет, твердо покачала головой, для верности еще сильнее обхватывая ствол дерева. Обнимать я не буду. Маг тихо выругался сквозь зубы, сразу меняя выражение лица и злобу рави меня взглядом, но все же счел нужным усмирить свой характер, попробовав уговорить меня еще раз. Милания, Это единственный выход спуститься отсюда целыми и невредимыми. Я спущу нас на нисходящем потоке воздуха. Медленно и плавно. Тебе даже понравится. Его глаза горели холодным огнем, когда он это говорил, а я, я на мгновение представила, как мне будет хорошо и тепло в его объятиях. Как сердце медленно опустится вниз, как дрожь, зародившаяся где-то у кончиков пальцев, постепенно охватит все тело, как скептически поджала губы. «Может и понравится, но мысли у меня все равно странные». «Нет!» «Даже не надейся!» — отчаянно помотала головой, пугаясь собственных мыслей и реакций. «Какая дрожь! Какое тепло!» «Да что за мысли вообще?» «Ну тогда на меня зло прищурились, и, мои пальцы резко разжались, мир завертелся. Я даже не успела как следует напугаться» а бок уже опалили горячие руки огненного близнеца. С приземлением, Милания. Бархатный голос добрался до самых дальних глубин моей души, заставляя разум покрыться какой-то пыльной дымкой. Спасибо. Я ощутила холод, когда руки на моей талии разжались, и маг опустил меня на промерзшую, сырую от талого снега землю. Корнели ловко спрыгнул с дерева рядом со мной неодобрительно глядя на мое порванное в нескольких местах и грязное платье. Как ты вообще туда забралась? Его голос был полон одновременно и обжигающий душу злости, и ослепляющего любопытства. Пожала плечами. Да не знаю. Просто кора с этого дерева очень ценная. Вот я и невольно смутилась, сама не совсем понимая, как я так умудрилась, и тут же вспомнила, я же видела невдалеке дерево с кровавыми ягодами. Прошу меня извинить, зачем-то добавила, прежде чем сломя голову побежать в нужную сторону. Кажется, за моей спиной снова раздался отборный мат, и меня начали преследовать. Чуть не заорала, увеличивая скорость, стремясь добраться до нужного дерева, прежде чем меня схватят и вернут в душное пространство кареты.